Однако, насколько я понял, торговля по-прежнему здесь прибыльна, судя по числу коммерсантов, заметил Амунсен. Конкуренция сильная, вздохнул Кибейзов. Особенно американцы жмут нас русских. Из-за гражданской войны подвоз нашего товара из Владивостока сократился, а к ним каждый год шхуны идут из Нома, Сан-Франциско, Сеттла. Торговать здесь трудно, особенно Из-за отсутствия и твердой власти. Амундсен слушал и думал, что именно отсутствие и твердой власти позволяет многочисленным здешним торговцам грабить местное население. Но вслух он ничего не сказал, а только пожелал Кибизову спокойной ночи. Глава шестая. После отъезда большого торгового каравана первый покинул им от этнографическая группа Свердрупа. Они взяли курс вглубь материка к кочевым племенам чукотского полуострова. Через несколько дней собралась в путь и другая группа в составе Аломкина, Хансена и Теннессона. Накануне отъезда Амундсен имел долгий разговор с Аломкиным. "У меня такое впечатление", сказал начальник экспедиции, Что Россия находится на пороге очень важных перемен, которые не могут не отразиться на её положении во всём мире. Старая русская администрация рано или поздно должна была быть сменена другой, более современной. Правда, я имел дело только с теми, кто управлял севером, но их неразвитость меня поражала. Возьмите того же Кибизова. Вы можете возразить мне, что он не русский, а человек кавказского происхождения, но ведь он подданный России. И насколько я понял, чувствует себя прежде всего русским, особенно перед лицом американских торговых конкурентов. Похоже, что он не признаёт человеческих черт у местных жителей. Должен сказать со всей откровенностью, что это большая ошибка. Как вы думаете, господин Аломкин? Я происхожу из той части русских северян, ответил Аломкин. которые веками находились в близком соседстве с коренным населением севера, в частности с ненцами. Поверьте мне, у нас к ним совсем иное отношение, нежели у торговцев. А что касается будущего, мне трудно судить и гадать, что будет. Единственное, о чём беспрестанно молю Бога, чтобы эти берега не были оторгнуты от России. Вы думаете, такая опасность есть? спросила Аммунсен. Отсюда до Америки во много раз ближе, нежели до Петрограда и Москвы, грустно ответил Алонкин. Будем надеяться на благоразумие новой администрации, произнёс ободряющим тоном Аммунсен. Главная ваша цель это добраться до Нижнеколымска и попробовать отправить телеграмму в адрес норвежского правительства. И всё-таки Хорошо было бы разузнать, чья на самом деле власть в здешних краях, а то ведь получается, что мы здесь до некоторой степени пребываем незаконно. Во всяком случае, любая администрация имеет право нас спросить, что мы тут делаем и по чьему разрешению. Но как бы ни меняли с правительства, и кто бы ни одерживал верх в местной торговле русские или американцы подлинными хозяевами здешних земель, являются коренные жители. С ними и держите самую тесную и дружественную связь. Уважайте их обычаи и привычки. Всячески остерегайтесь от действий, которые могли бы оскорбить их человеческое достоинство.